Глава 20 Лизи, «Подожди!» — зову я. «Алекс, остановись!» Не оборачиваясь, она небрежно фыркает. «Чего ждать?» «Дай мне объяснить!» Прошу я и какое счастье! Алекс резко тормозит, из-за чего чуть ли не сбиваю ее с ног. Я могу все рассказать ей, но не перед тем, кто любит перемолоть чьи-то кости, разнеся это по всем остальным. Сжимаю ее ладони и тащу за собой, чтобы уйти в ближайший парк или сквер. Алекс не упирается, всего лишь надутым видом шагает следом. Благо, что утром не так многолюдно, сквер почти пуст. Все скопились у фонтана или заняли лавочки, чтобы тоже быть ближе к нему. Солнце припекает макушку, и поэтому ищу глазами местечко, где можно скрыться от посторонних и солнца. Удача на моей стороне. потому что деревья создают тот самый желанный тенек. К нему направляюсь. Принимаю позу по-турецки и смотрю на Алекс, которая корчит недовольную рожицу, но падает рядом. Ты вправе злиться на меня. Она сводит брови и, сверкнув глазами, которые блестят под солнечными лучами, начинает фыркать. Злиться? Я не злюсь. Я в ярости. Не могу сдержать улыбку, которая упрямо рвется наружу. Ненавижу, что она выглядит так забавно, когда в ярости или раздражена. Тебе смешно? Пожимаю плечами и выдыхаю. Ну, если чуть-чуть. Она очередной раз фыркает и скрещивает руки под грудью, смотря перед собой. Кажется, что ее щеки вот-вот лопнут, и это забавляет еще больше. Ужасно пытаться завести с ней разговор о чем-то серьезном, в то время как она похожа на рыбу шар. Собираюсь с силами. И решаюсь начать. Я не могла рассказать. Я вообще никому не могла рассказать. Даже Джароду. И я боялась. У меня просто была задержка два месяца. Ты знаешь, что такое бывает. И я не подозревала, что могу быть беременной. Я всего лишь хотела получить рецепт на таблетке, когда пошла в клинику. А мне сказали совсем другое. «Ты спала с ним, не предохраняясь?» Сморщив лицо, ворчит Алекс. Кусаю внутреннюю сторону щеки и киваю. Ни к чему прибегать к ко лжи, когда мы обе знаем правду. «Ты сошла с ума? О чем ты думала?» «Я не думала, если хочешь знать. Мы всегда успевали». «Господи, ты же не настолько тупая!» «Да, мы сглупили». Повышаю тон, не желая слушать колкости в свою сторону. «Уже ничего не изменить?» «Конечно, ничего не изменить!» Господи, Алекс, я беременна, жду малышей, мне было тяжело, я была напугана. Неужели ты не можешь меня понять? Малышей? Ошарашена ахает она, выпучив глаза. Да, близнецы. Вот черт, двое? Да. Пока подруга продолжает таращиться на меня, как на сумасшедшую, выдыхаю и стараюсь успокоить нервы, которые начинают шалить. Джаред неспроста не отпускает меня. Я не могу. У тебя еще ничего нет? В тот день, когда я ушла за ним, у меня... Я не знаю, как объяснить. У меня было кровотечение. Мы уехали в больницу. Ее лицо бледнеет на глазах. Теперь это не шок из-за двойни, а страх. Они живы? Да, все в порядке. Гормональный сбой. Но могло быть и хуже. Ты представляешь, если бы мы их потеряли? Я бы... мы бы... Я не знаю, как мы могли бы быть вместе после этого. Кажется, подруга оттаивает. Она с сожалением смотрит в мои глаза, после чего переводит взгляд на живот и решает утопить меня в кучу вопросов. Как себя чувствуешь? Сколько месяцев? Кто там? Вы придумали имена? Четвертый месяц. Еще ничего не говорят. Все в порядке, это самое главное. Я прощу все, если позволишь назвать одного. Закатываю глаза и смеюсь над хитростью, Алекс. Ну ты и ушлая, блин. Мальчик будет Джейкоб, а девочка Изабелла. Волна истерического смеха накатывает с такой силой, что сгибаюсь пополам и держусь за живот, дабы не родить прямо здесь и сейчас. Скажи об этом, Джарду, сама. чую я. Он будет в восторге. «Это красивые имена!» — возмущается Алекс. «Год назад, когда ты обнаружила меня и джарды на диване утром...» На лице подруги мелькают эмоции замешательства. Она наверняка пытается сделать вид, что вспоминает, но вряд ли ей удалось забыть. «Да, да, именно тогда, когда ты что-то искала на кухне. В тот вечер было условие». Если остаюсь на диване, мы смотрим сумерки. Если нет, я иду спать в комнату. Как думаешь, какой вариант он выбрал? На ее губах расцветает такая лучезарная улыбка, что я начинаю сомневаться в том, что она не спалит ею все живое в пределах мили. Картер смотрел сумерки? Он ненавидит их, а я люблю делать все, что он ненавидит. Мы смотрели их дважды. Вот черт! А он плакал? Я еле успокоила его истерику, когда Эдвард бросил Беллу. Я никогда этого не забуду. О, поверь, я тоже. Ладно, тогда Даниэль или Блейк. А еще можно Эллисон. Мой смех резко обрывается. Если это не шутка, я утоплюсь в фонтане, не прибегая к помощи посторонних. «Шучу!» — хихикает Алекс, благодаря чему облегченно выдыхаю. «Мэдисон!» Но тогда ты прощаешь мне все с четырех лет. Мэдди? Хорошо, соглашаюсь я. Алекс восторженно хлопает в ладоши. Ее глаза блестят от радости, что довольно-таки смешно. Честно говоря, меня больше волнует их здоровье, чем полы именно. В моей голове перекати поле, и благодаря ей есть хоть что-то. Она указывает на живот и почти шепчет. Можно? Я хочу потрогать. Да, но там ничего нет. Тебе кажется. Пожимаю плечами и позволяю ей положить ладонь на живот. Возможно, я действительно не замечаю тех изменений, которые видит она. И если это действительно так, то обтягивающая одежда с этой самой секунды становится противопоказанной. Да, может быть, другие знают, но это не говорит о том, что они должны видеть. Я буду прятать до тех пор, пока это станет невозможным. С ужасом понимаю, что теперь на пути только родители. Я даже не могу предположить, как они отнесутся к беременности в 21. И не знаю, что скажет семья Джареда. Но, вероятно, стоит рассказать до того, как заявлюсь домой с Пузом, или мы купим мини-купер, приехав с двумя малышами на руках. Представляю лицо папы, когда буду идти к дому, переваливаясь с ноги на ногу, словно пингвин. В таком случае он упадет с сердечным приступом, а я не готова его потерять так рано. Сейчас их реакция — это загадка. — Лиззи! Слышу собственное имя со стороны, и голос кажется очень знакомым. Когда взгляд находит нужного человека, ошарашенно вижу. Тара! Подскакиваю на ноги и чуть ли не сбиваю с ног бывшую коллегу, которая, кажется, вовсе не против. Она восторженно верещит и тараторит, из-за чего не понимаю и слова из всего сказанного. Поверить не могу, что встретила тебя. Улыбаюсь, рассматривая ее с ног до головы. Ты решилась на новый оттенок? Девушка расставляет ладони по моим плечам. Ты должна срочно вернуться на работу. Это заметила только ты. Боже, они слепые. Думаю, да. И мне нравится твоя новая стрижка. Спасибо. Возвращаю ей улыбку. Когда ты вернешься? Я не планирую возвращаться. Что за бред? Твое место остается за тобой. Кейли никого не взяла. На нее не открывали вакансию. Я слышала, что ты вернешься. Где ты это слышала? Она пожимает плечами и на секунду хмурится. Подслушала разговор Кейли и секси-директора. Там точно говорилось о том, что претенденты не нужны. Должность остается за тобой. Неприятный, но уже знакомый холодок прокатывается по спине. В горле пересыхает, и я бросаю быстрый и тревожный взгляд в сторону Алекс, которая вопросительно смотрит в ответ. Только она может читать мои мысли, и только она сейчас понимает, что я напугана, как никогда раньше. Возвращаю внимание к Таре и стараюсь переосилить ужас, поселившийся в груди. «Я не вернусь, Тара, это какая-то глупость». Но твой контракт продлен. Такого не может быть, и я не продлевала его. Ты должна поговорить с Кейли. Она думает, что ты вернешься. Мы ждем тебя обратно. И я позвоню ей. Хорошо, а я уже должна бежать. Принимаю объятия, в которые меня заключает девушка. Я не должна волноваться, но внутри все дрожит от страха. Такого не может быть. Мой договор перепроверили несколько человек, как с юридическим образованием, так и без него. Это просто невозможно. Артур не мог что-то поменять. Я подписала лишь два экземпляра. Один для компании, второй принадлежит мне и сейчас, к счастью, лежит дома. Я продолжаю проклинать тот день, когда решила совершить пробежку в Центральном парке. Джаред придет в бешенство, но я больше не могу лгать. иначе наши отношения понесут окончательный крах. Тара машет мне на прощание, я же возвращаюсь к Алекс на дрожащих коленях и с непередаваемым ужасом в глазах, который поднимает волосы дыбом. — Что? — хмурится подруга. — Лиззи, что случилось? Тебе плохо? — Я срочно должна поговорить с жародом Эти слова не говорю, а выкрикиваю и набегу, торопясь к дверям университета. Эмоциональное состояние колеблется на уровне паники и ужаса. Кровь бурлит по венам с бешеной скоростью, а сердце вот-вот выпрыгнет или вывалится из груди. Проскальзываю между студентами и буквально влетаю на порог столовой, но наш столик пуст. Дрожащими пальцами торопливо достаю телефон и набираю номер Джарда. Я дала слово, что ничего от него не скрою. «Где ты?» Быстро выпаливаю, что язык делает несколько узлов. «Ты в порядке?» Тревога в его голосе вполне понятна, потому что ужас в моем распознает каждый. Начинают чертыхаться слишком невнятно, и я не понимаю саму себя и точно не надеюсь на то, что мою азбуку Морзы поймёт Джаред. Едва не давлюсь воздухом и тру глаза, в которых застыли слезы, и теперь жгут глаза. «Где ты?» – перебивает Джаред. Нахожу глазами табличку на первом попавшемся кабинете. Учебный центр. Две минуты. После этих слов он сбрасывает вызов, а я застываю посередине коридора. Голова идет кругом благодаря полученной информации, а виски болят так, что массаж пальцами лишь усугубит боль. У меня один пункт в копилку против. Кейли не звонила, хотя куда она позвонит? На новый номер, которого у нее нет? И я не знаю, стоит ли появляться в офисе, и самое главное, стоит ли появляться в одиночестве. Я только питаю надежды, что Тара слышала обрывки фразы и ошиблась. Я не хочу туда возвращаться. Или хочу, но это невозможно по двум причинам: Джаред и Артур. Что случилось? В голосе парня слышу напряжение. Его глаза бегают от моего лица к ногам и обратно. Конечно, он может ждать еще одной волны, которая подкосит нас. На этот раз она есть, но в ином виде. Я... я встретила Тару. Кажется, Джаред даже расслабляется. Хорошо, кто это? Она с работы. Это как нажать кнопку и дать взрывному механизму старт. На лице Джареда раздражение. Со стопроцентной уверенностью могу заявить. Он думает о том, что я хочу поднять тему возвращения в компанию. На самом деле лучше бы его догадки оправдались. Тогда нас могла ожидать ссора и примирение, но все хуже. Она сказала, что мой контракт продлен. Это исключено. Ты ничего не подписывала. Я должна поговорить с Кейли. Я не пущу тебя туда, рычит парень. Ты пойдешь со мной, выдыхаю я. Джаред запускает пятерню в темную копну волос и извергает проклятие. Его взгляд фокусируется на мне, и я ничего не могу в нем прочитать, кроме того, что он не хочет поднимать или возвращаться к этой теме. Лис, Я знаю, но это необходимо. Она думает, что я вернусь. Черт, Ладно. Давай мы сходим туда, тогда, когда тебе позвонят. У них нет моего номера. Я сказала, что позвоню сама. «Так позвони. У меня новый телефон. Тебе помочь восстановить контакты?» «Я уже пробовала. Дерьмо. Я хочу, чтобы это закончилось. Мне надоело. Закончится, если я скажу, что не вернусь». Джаред сверлит меня пристальным взглядом. Он остается близко, но на расстоянии вытянутой руки, как будто между нами существует преграда. «Ты торопишься?» Пожав плечами, он качает головой и тяжело выдыхает. Лекция уже началась. «Мы можем еще раз пообедать», — предлагая я, положив ладонь на его щеку и погладив ее. «Я не выпила кофе». «Тебе нельзя кофе». «Еще раз это скажешь и умрешь в юном возрасте». Тень улыбки появляется на его губах. «Тебе действительно нельзя кофе. А ты можешь никогда не увидеть своих детей». Что за чушь? Ты же знаешь, что нигде не скроешься от меня. Я буду последней, кого ты видел. И кто видел тебя? Мне нужно капучино. Срочно, Картер. Лучше не зли беременную и голодную девушку. Джаред закатывает глаза и, заключив кольцо своих рук, целует макушку. Прижимаюсь в ответ и обвиваю талию, закрыв глаза. Будь моя воля, я бы никуда и никогда его не отпускала. Тепло и родной аромат окутывают. Дарят умиротворение, безопасности и приятное волнение. Он какой-то особенный. Но я не понимаю, что делает его таким. Один маленький стакан. Самый маленький. Точка. Поднимаю голову и встречаюсь его взглядом. Моя улыбка намного шире, чем у чеширского кота.